Глава 39. Счастье оптом. Дарья. За вечер и ночь признаний в любви я услышала ещё несколько раз. В честь своего криминального прокола его сиятельство решил не жадничать. В принципе, этими признаниями и хотелось бы ограничиться. Но спустя час после спасения непривычно смущённый Бодоев уговорил так и нас выйти из спальни и пообщаться с явившимся из города следователем прокуратуры. То, что происходило в кабинете, сложно было назвать дачей показаний. Не знаю как, но ещё до нашего появления Бодоев как-то умудрился выяснить почти все детали нападения, и о полотенце на моих руках, и о фенисне исправной проводкой. Он узнал даже об исповеди Глофиры, её горьком прошлом и обиденами читателя Левданского. Как именно это удалось сделать, и думать не хотелось. Но результатом стал уже готовый протокол на 4 листа, который мне осталось прочесть, дописать, что с моих слов записано верно, возражений не имею, и быстро запечатлеть на каждом листе автографы. Подозреваю, это был один из самых коротких в истории допросов потерпевших. Не приведи участковый после него в кабинет плотника. Я бы смоталась со своим величеством снова играть в кантужную и виновного. Ну кое-какие долги нужно было вернуть и поскорей. У него в машине за креслом мы обнаружили крупную сумму денег. Сейчас оперативники покоют все пачки. Уже в отделе сможем пересчитать. Думаю, надо рассматривать как соучастие. Участковый, похоже, и не собирался выходить из образа удалого шерифа. Вспомнив Что о квартире в Нижнем Новгороде, проданной для афёры, в протоколе ничего не было, я сама решила вмешаться. Это деньги Василия и его жены. К удивлению всех собравшихся, уверенно заявила я. Участковому моя самодеятельность, конечно же, не понравилась. Бросив своим людям продолжать, он наставительным тоном ответил: "Дарья Юрьевна, вы путаете. Там слишком большая сумма. Это не зарплата". и не премия. Но не беспокойтесь, мы всё проверим. Никто не уйдёт от ответственности. Знаю, в голове созрела абсолютно безумная идея. Плотника и его жену мне было жаль. Эти двое могли попасть в переплёт ни за что. Но ещё жальче было превращать деньги в улики. Гловбох внутри негодовал от такого нерационального расходования средств. Считал ноль и обливался скупыми бухгалтерскими слезами. Это мои деньги, аванс. Чтобы в мою идею поверили, пришлось на максимум включить свои актёрские способности. Аванс такой большой. Прокурор сдвинул брови, а моё высочество рукой придержало челюсть. Я я выкупила их домик. Мой будущий муж собирается построить здесь курорт. И я хотела сделать ему свадебный подарок, расплылась в улыбке. А договор участковый всполошился так, словно я не свои, а его кровные деньги отдала кому-то без расписки. Помощница Дамира Закиевича как раз утром повезла договор к нотариусу. Доверенности у неё есть. Я повернулась к ошалевшему Василию. Антон Павлович очень ценил своего плотника. Торговаться я не хотела. К тому же Василий, как я подозреваю, скоро станет папой. А малыши, погладила свой живот, святое. Словно устроила стрельбу из базуки по бутылкам, ни прокурор, ни участковый больше не спросили ни о чем. Перед удивленным Василием извинялись все от борцов с преступностью до Бадоева. Виктор вызвался лично проводить его на улицу и отвезти к жене. А ты ни в чём не хочешь мне признаться, шёпотом спросил оказавшийся рядом Дамир. Про беременность его жены? Я временно забыла о своей глухоте. Для начала. Величество хитро сощурился. И как давно ты знаешь? Честно говоря, только сейчас поняла. И слёзы погладила Дамира по мокрой рубашке. Всё ведь было так просто. а я еще смела подозревать в чем-то эту девочку. — Давай без ребусов. — Она ревела на похоронах точь-в-точь, точь, как я у тебя на груди, даже и кала, как я, и остановиться не могла. — И в честь этого ты решила купить их дом? — Густые брови сошлись в одну линию. Уровень доверия ко мне упал, наверное, до нуля. — Ну, ты же банковскую карточку выдал. Я теперь девушка богатая. Могу позволить тебе хороший подарок жениху. Даша. Дамир умудрился крикнуть шёпотом. Рядом никто даже ухом не повёл, а меня тряхнуло. Это деньги Глафиры. Она квартиру продала, чтобы подставить плотника. Пока никто не обратил на нас внимания, быстро на ухо высочеству заговорила я. Но не могла я иначе. Там такая сумма А они и так настрадались из-за нас. Дамир хлопнул себя ладонью по лбу, посмотрел на меня сквозь пальцы и уже без злости со вздохом произнес свое короткое. Даша! Получив свой протокол и лишившись соучастника, прокурор больше не стал нас задерживать. Уже утром мы узнали от Вити про пакет документов о родстве, найденный в убогом общежитии, где жила Глафира. Я выслушал ещё одни извинения, на этот раз от бравого Наджибеза. Мы все вместе порадовались за Василия и его жену. Тех, охрана князя ещё вчера свозила в частную клинику и привезла назад с результатами УЗИ, с списком витаминов для беременных, и слегка чокнутых от радости. Нервотрёпка с поиском преступника, из-за которой я несколько дней прожила в Питере. Дамир заработал растяжение, а потом чуть не потерял меня. Закончилось. Больше не нужно было шарахаться от любого звука и подозревать в каждом встречном убийцу. Моя интуиция замолкла, словно её и не было никогда. Всего за вечер и ночь тревога ушла в прошлое. Но один вопрос, тот самый, из-за которого мы все оказались в усадьбе, тот, который всю жизнь мучил старика Лифданского, всё же остался. У меня был на него ответ. Я точно знала, чего хотела И каким представляла свою жизнь с детьми и мужем. Даже покушение не смогло убить странную, неожиданную и очень сильную привязанность к усадьбе. Только решать судьбы двоих, даже четверых, нужно было вместе.